Сразу как расцвело, Сариса Уэйн вскарабкалась на вершину, где вечером сидели Немо и Якс. Там она села и стала наблюдать за приготовлениями, которые уже вовсю шли внизу, в бухте Дельфов. Она и Пенни были первыми, кто их начал. С барабана в кормовом отсеке лодки, которую управляла Сариса, сняли рулон металлической сетки и принесли его в бухту. Один конец закрепили на южной оконечности бухты. А потом она и Пенни, разматывая за собой сеть, переплыли водную преграду в северном направлении и закрепили ловчий снаряд там. Они ухитрились сделать все изумительно тихо, и не только из страха разбудить дельфов, к которым уже подкрадывались с ружьями, заряженными ампулами с транквилизатором Якс и Гелион. Полифем, как без всяких объяснений окрестил их преследователя вчера вечером «Огорченные Оверли, Так вот, Полифем уже продемонстрировал, как быстро и незаметно может перемещаться вдоль островного периметра. В прошлый полдень колонисты провели небольшой эксперимент. Они перетащили лодку Гелиона, лишь слегка покорюженную, на другую сторону острова и выбрали там место для ее спуска на воду в метрах примерно в четырехстах от той точки, которая должна была служить крайним пределом поля зрения Полифема на тот момент. Потом сняли с лодки гарпунную пушку, закрепили на берегу, а ее канат привязали к борту лодки и, включив мотор, отпустили на автопилоте по прямой, насколько хватит горючего в баках. В первые четыре секунды она шла со скоростью 35 узлов в час, пока примерно в 70 метрах от берега ее не перехватила невесть, откуда взявшаяся черная трава. Никто не стал сопротивляться поимке. Канат свободно разматывался, пока Титан подтаскивал лодку к своему прозрачному центру, но суденушку не суждено было достигнуть его. Задолго до того, как средние кормящие щупальца смогли перехватить у охотничьих щупальцев их добычу, те застыли, не выпуская ее. Через пару секунд они швырнули лодку высоко в воздух, а когда она опустилась на воду, никакой черной травы под ней уже не было. Колонисты вытащили лодку назад на остров, чувствуя себя при этом, если и более умудренными этим опытом, то не менее озадаченными и напуганными, чем до него. Вот почему, заплыв в темной предутренней воде, Когда воспоминания о скорости и потрясающей чувствительности гиганта были еще так свежи, показался Сариссе самым страшным кошмаром, какой ей довелось испытать на его По ее ногам до сих пор ползли мурашки, ожидая первого, липкого и едкого прикосновения полифема, которое не оставляло ее ни на секунду, пока они сооружали баррикаду. Однако ее мозг уже перестал жить памятью тела. Происходящее внизу почти не занимало ее мысли. В шкуру шестерых пойманных дельфов вонзились дротики с транквилизатором, чтобы животные не запаниковали и не передавили друг друга, пока будут нести двоих мужчин к противоположному берегу озера, туда, где остался пескоход. Теперь их будущие седоки, соорудив из мотков провода что-то вроде упряжки, соединили их по трое таким образом, чтобы среднее животное в каждой тройке оказывалось примерно на пол корпуса впереди двух других. Тройки оставались привязанными к берегу, и пока животные не проснулись и не начали проявлять нетерпение, Якс и Гелион полезли в наспех сооруженные ими клетки, крепившиеся у животных под брюхом, чтобы протестировать их общую пригодность. Сверху сарисси было видно, как мелькают в воде их сапоги, ища опору в хвосте Дельфа. Их рециркулирующие дыхательные аппараты выпускали совсем немного пузырей, да и тех не будет видно, когда Дельфы, понукаемые людьми, наберут полный ход. Жизнь самой Сариссы, как и жизнь всех на этом острове, целиком зависела от успеха этого причудливого предприятия, гениальную репетицию которого она наблюдала с таким невниманием. Ее мысли были заняты сейчас чем-то иным, а чем именно, стало понятно, едва в бухте показался Нема Джонс, и ее глаза метнулись к нему. Он сошел вниз с вершины каменного мыса, отгораживающего бухту с одной стороны, где помогал Яфету в установке двух гарпунных пушек, которые она попросила перенести туда еще вечером. Он направился прямо к Пенни Лопес, трудившийся над отпускным механизмом, которому предстояло свернуть сеть, отделяющую бухту от озера, как только Гелион и Якс будут готовы пуститься в путь. Что Нимма сказал Пенни, слышно, конечно, не было, но она вдруг выпрямилась и повернулась к нему лицом. Он говорил с ней примерно минуту, а когда, отвесив ей дурацкий поклон, отошел от нее, взгляд Сарисы просто не смог, отказался следовать за ним. Вот почему она не столько смотрела теперь на что-то определенное, сколько избегала смотреть на ту часть берега, которая разделяла ее и пункт, только что покинутый Немо. «Сариса, Сариса, я должен сказать тебе что-то важное. Ты не откажешься поговорить со мной?» Видимо, Немо счел необходимым задать ей этот вопрос, поскольку она не ответила на его приветствие. Все так же, не поднимая головы, она сказала. «Буду или не буду я с тобой говорить, зависит от того, что ты мне скажешь». Немо согласно кивнул и опустился на землю, на приличном расстоянии от нее, чтобы ей не приходилось напрягаться, держа его вне поля своего зрения. С минуту он смотрел в небо, потом сказал. Я только что извинился перед Пенни Лопес и сказал, что прекращаю свои ухаживание за ней. Стать причиной разочарования женщины и без того серьезное преступление. Так зачем еще и отягчать его ложью? Я признался ей... Сариса фыркнула, встряхнула головой и, видимо, не в силах справиться с собой, засмеялась. Немо смотрел на свои колени и покорно ждал. Не с первой попытки, но все же она смогла дать ему ответ. Немо, клянусь, я видела ваш разговор сверху. — Когда ты повернулся к ней спиной и отошёл, бедняжка только что не прыгала от радости. — Согласен, она сейчас испытывает смешанное чувство. Но я никогда не вызывал у неё полного неодобрения с тех самых пор, как поведал ей о своих чувствах к ней прошлым летом. — И в чём же ты признался ей на этот раз? — Когда всё началось, я был не то чтобы уж совсем ей противен. Вот я и сознался ей, что женщина, которую я избрал, которую я возжелал первой, Одним словом, что я не оказывал ей знаков внимания лишь потому, что она, эта женщина, не взлюбила меня с самого начала. Тут уже Сариса подняла голову. В ее устремленном на него взгляде гнев сменился недоумением, а недоумение — удовольствием. «И как же зовут ту первую женщину?» «Сарри Уэйн». Сардоническая усмешка расплылась по ее лицу, и она кивнула с видом человека, который долго боролся с собой, и вот, наконец, признал глупость и неуместность этой борьбы. «Я. Вот, значит, как. А я все еще помню твой первый знак внимания». Новое движение внизу ненадолго отвлекло внимание обоих. Гелион и Якс начали обучать своих скакунов элементарным командам. Они пользовались незвуковыми пульсарами, придуманными для того, чтобы сгонять в стадо дельфов. Было ясно, что Полифем засечет их наверняка, но маленькими электрическими стрелками, которые придумала и сделал якс Похоже, они работали, хотя движения подгоняемых дельфов выглядели ненатурально резкими. Солнечный риск уже коснулся края восточной стороны кратера. Сариса и Немо снова стали смотреть друг на друга. Она продолжала вспоминать. «Все началось с огромной гидры, которую я загарпоняла ногами. Превосходно был выстрел. Но куда ему до твоего прыжка с тридцатиметровой стены?» а тот поистине героический удар, которым ты ампутировала ее главное щупальца. И это несмотря на то, что оно билось в сокрушительной агонии. Но тебе этого, конечно, показалось мало. И ты притащил его мне. Это была декларация. Такая меткость, как у тебя, встречается не чаще раза на миллион. Разве мог я сделать меньшее, чтобы выказать мою любовь? И потом мне хотелось тебя развлечь. Сариса испытала то, что во времена более давние называли ага-переживанием. «Почему?» — думала она про себя. «Ну почему до нас, женщин, всегда так поздно доходят туповатые мужские шутки и ирония?» «Очевидно», — ответила она самой себе. «Потому что мы зачастую склонны считать их тупее, чем они есть на самом деле». И она протяжно вздохнула. «Что ж, это может и верно», — сказала Сариса, отвечая и его словам, и своим мыслям. «Но ты все равно жалкий идиот». «Сбей их с толку, и ни одна не устоит. Но потом-то ты должен был увидеть, что я к тебе переменилась. Я хочу, чтобы ты ухаживал за мной. Любил меня и занимался любовью со мной и ни с кем больше. Неужели ты все еще не понял меня? Ты, кретин дремучий. И даже если не понял, то вот я сама тебе все сказала. Отвечай мне, да или нет, раз и навсегда». Немо энергично кивнул, но хотя его рот открылся, и из него не вылетела ни звука. Однако, по всей видимости, эта пылкая невнятность заключала в себе ответ, который Сарисса сочла достаточным. Она обхватила его руками за пояс, а лицом прижалась к его груди. Он обнял ее, глядя поверх головы на восток, и яснее счастья на его лице было написано в тот миг полное изумление. В мире, где он вырос, все требовало искусства. Добычу полагалось выслеживать, предугадывая ее намерения, а затем подманивать к себе учитывая жестокую сложность окружающей среды. Вот почему тот факт, что Сариса, которую он считал навеки потерянной для себя, сейчас обнимала его с такой решимостью, для него граничил с чудом. Как если бы, охотясь в родных дождевых лесах, он встретил арахнида коварного зубастого двуногого хищника прекраснокрылого и меднозубого, и тот вдруг выскочил бы из переплетения варп вайна из паркса но не умчался бы тут же на немыслимой скорости а приковылял бы к ошаарашенному охотнику и ткнулся бы мордой ему в ладонь парочка не замечала двух людей приближавшихся к ним пока тени оказались в пределах слышимости и один из них яфиц паркс окликнул их спарс вел Орсона уэйверли Влюбленные разомкнули объятия не от стыда, что их застали, а от того, что у обоих сразу похолодело на сердце. Они знали, с чем пришел Уэверли. Сариса помогла ему сесть. Она, Нему и Яфет, все, кто был теперь глазами Уэверли, смотрели теперь только на него, а не вниз в бухту. И не друг на друга. «Я уже проинструктировал Пенни. Хотел покончить с этим, пока они еще в воде. Они знают, что я намерен сделать, и одобряют мое решение» но огорчать их, выполняя его прямо у них на глазах, я не хочу, так что давайте быстро. Капитан скоро соберет нас всех для своей маленькой речи, как только они с Яксом закончат подгонку оборудования. Сариса? Я здесь, Орсон. Пушки с лодок Гелиона и Анджела установлены. Яфит закрепил на лебедках двойные тросы, а сами пушки врыты в землю, как ты хотела. выдаем им бинокли, яфид Наденьте их на шею и не снимайте. Сразу настройте их на полифема а уж потом занимайте свои позиции. небо ты займешь мыс напротив Сарисы. Яфет там все подготовил. Вы с ней окажетесь по обе стороны от нашей твари и почти на одной высоте друг с другом. пени и Яфет будут следить за ней под разными углами с берега. У них будут микрофоны, соединенные с бортовым журналом. Мне нужны все звуки. Любые нечаянно вырвавшиеся у вас замечания касательно самой твари и способы ее передвижения. Нам нужно как можно больше узнать о ее поведении. Причем наши знания должны быть синхронизированы с тем, что будет происходить вокруг. Пока мы только предполагаем, что она видит. Да и то лишь потому, что для нас она похожа на глаз. Однако она вскрыла нашу лодку как... Как ученые, открывающие бутылку с образцами. Так что если она действительно видит, то, по-моему, якс с Гелионом не успеют даже помолиться. А теперь о моих особых заданиях. Первое и самое главное. Как именно она выслеживает нас? Все подробности ее поведения, которые хотя бы как-то связаны с поведением ее добычи. Тут Уэверли несколько раз беззвучно дернул ртом и продолжал уже тише. «Если мы сумеем установить связь между этими двумя типами поведения, то, возможно, поймем, как нам от нее спрятаться. Убить ее представляется мне в данный момент практически невозможным, однако мне пришло в голову, что, поняв ее принцип питания, мы сможем ее отравить. Хотя не скрою, именно способ ее питания». Устройство пищеварительной системы озадачивает меня особо. Эти якобы независимые стаи. Когда они заканчивают с добычей, от нее остаются лишь скелет. Если они сами и есть пищеварительный аппарат, то как тогда передают вобранные ими питательные вещества в макроорганизм? Сам полифем есть не что иное, как гигантский детритофаг, питающийся падалью, недоеденный акулами и каракатицами. Но спрашивается, к чему тогда такая диспропорция? Почему сам полифем получает процентов 40 от каждой добычи? И это еще в лучшем случае, а его хищные сапрофиты — целых 60. Чтобы это понять, вам придется особенно внимательно изучить его донные органы. Это касается вас, Сориса и Немо. За этим я и поставил вас на такую высоту. Высматривайте. Остатки пищи, как они связаны с донным ландшафтом полифема, как он устроен там, внизу, Яфит и Пенни будут особенно внимательно изучать стаи, однако я прошу вас всех, изучая частности, не упускайте из виду целое. Что до акулы-каракатиц, то тут важно следующее. Во-первых, внимательно следите за тем, испражняются ли они как-нибудь. Не исключено, что они производят отходы, что-то вроде удобрений, которыми полифем живет. Во-вторых, вы все говорили мне, что каракатицы едят гораздо меньше, чем акулы, а может и вообще не едят. Тогда что же они делают? Вот этим и займитесь. Пока все. Что касается продуктивных догадок, то мне нечего вам предложить. Эта штука превосходит всякое воображение. Да поможет нам Бог выработать конструктивную идею всем вместе. Потому что я пока блуждаю в потемках. Разгар утра на Фаерберне. Время самого золотистого света. Еще более золотым он бывает, пожалуй, только на закате пустоши пестрят красками, которые словно плавятся и перетекают друг в друга, дымясь под сверкающим куполом неба так, будто планета еще не вышла из своего огненного младенчества. А здесь, в этом месте, юное солнце высветило своими лучами особую драгоценность, еще более ослепительную, чем отшлифованная до блеска кольцевая стена или окруженные ею воды. Карабкаясь на отведенный ему уступ, ему взирал на нее с любопытством, но и с отвращением. Внутри глинцевитой янтарной сферы патрулирующие стаи прошивали нитями своих, отличных от окружающего цветов, черно-фиолетовые заросли келпа. Те, кого Уэверли называл «акулами», были особенно выразительны. Их тела-торпеды покрывали пигментированные прожилки, которые радужно вспыхивали в пропущенном через янтарную оболочку солнечном свете при каждом движении хищников. Немо подумал о бухте, невидимой для него из-за выступа, на котором стояла Сариса, откуда он только что пришел. Гелион угрюмо и немногословно отдал им инструкции, после чего развернулся и сразу пошел в воду, где и скрылся под брюхами взнузданных для него животных, Но Якс задержался у края, чтобы успеть пожать Нему руку. Нему сказал ему, «Счастливчик. Через час ты будешь в пескоходе. Слать радиограммы с просьбой о помощи». Здоровяк улыбнулся и выразительно поглядел на бинокль, болтавшийся на волосатой груди катармандианца. Тот тоже невольно опустил на него взгляд, и его сердце зашлось от непрошенной боли, но Якс с ухмылкой ответил, «Точно?» Смотри в бинокль внимательно и увидишь, как я помашу тебя, когда выберусь на берег». Немо занял свою позицию, но прежде чем дать царисе знак, снова посмотрел на врага внизу. Потом прижал оба сжатых кулака к груди, как катармандианские охотники приносят особо торжественные клятвы, и сказал. «Слушай меня, Полифем. Мое имя Немо. Немо Джонс, я вырву у тебя жизнь». «Мы вместе придумаем, как, но вырву ее у тебя я своими руками». Он поднял руку и просигналил невысокой тоненькой фигурке, стоявшей у пушек на следующем мысу. Он уже отворачивался, когда маленькая подробность царапнула ему глаз. Схватив бинокль, он навел его на прозрачную сферу, туда, где просматривались корни травы. «Сариса мешкала». Яфет, Пенни и Нему все были уже на местах, но она никак не находила в себе сил передать сигнал в бухту. В которой уже раз она проверила швартовы из сплетенных вместе тросов, которыми Яфет закрепил гарпунные пушки, и повторила себе, что раньше утес у нее под ногами обрушится в воду, чем эти пушки соскользнут с него. Потом она посмотрела вниз, где ждал Орсон, готовый, по ее слову, открыть проход в озеро. Якс и Гелион держали дельфов наготове Не у самой сетки, а у берега, ведь прежде чем выйти на просторы озера самим, им предстояло прогнать впереди себя большую часть косяка. Да и потом, выйдя в опасные воды, окружить себя стадом со всех сторон, насколько это будет возможно. Дельфы всегда проплывали вблизи Полифема совершенно безнаказанно. Иные, срезая путь, даже проскальзывали по краю поля его травянистых отростков. Это колонисты заметили еще вчера, когда первое оцепенение ужаса прошло, и они начали восстанавливать свои своей жизни подобие порядка. Тогда план показался всем отличным. Сейчас, даже несмотря на отсутствие у Сарисы биологической подготовки, которая, как в случае с Уэверли, только усиливала бы ее пессимизм, она была мрачнее тучи, как и он. Ничего не получится. Все пойдет не так, хотя бы потому, что теперь ей, Сарисе, Есть что терять, кроме собственной жизни, ведь у нее появился Немо. Как известно, удача изменяет именно тогда, когда сердце только о ней и просит. Она поднесла к лицу рупор из сложенных ладоней и лишь немного громче, чем обычно сказала. «Пора!» Орсон, стоя в семидесяти метрах под ней, потянул за шнур. Гелион и Якс, увидев проход, устремились к нему, каждый со своего края бухты, гоня перед собой около двух-третьей стада, отрезанного от озера. «Закрывай», — сказала Сариса. Орсон опустил шнур, и ворота вернулись на место. «Если вылазка не удастся, оставшимся надо будет что-то есть». А между тем продвижение вперед, связанных по трое дельфов, начиналось неудачно. Каждое из животных в обеих тройках, взятая в отдельности, было достаточно крупным, чтобы не уступать в скорости своим свободным собратьям, но в связке они работать не привыкли, и потому направить их туда, куда нужно, оказалось нелегко». Когда обе упряжки проскочили выступающий каменный рог бухты, стадо вокруг них стало быстро рассеиваться. Долго запертые без движения дельфы теперь хотели поиграть, растратить накопившиеся за ночь силы, и потому устремились кто куда поодиночке и парами. Сариса беспомощно смотрела, как у людей тает защитный экран, растекаясь во все стороны серебристыми ручейками, быстрыми словно ртуть. Скрипнув зубами, она перевела взгляд на Полифема. Гигант плавал на другой половине острова. Выступ, на котором она стояла, прикрывал от его зрения беглецов. Если, конечно, у него было зрение. А если капитаны Якс, выйдя в открытую воду, сразу повернут в противоположную сторону, то окажутся на расстоянии двух третей длины острова от хищника, прежде чем мыс перестанет прикрывать их отступление. Казалось невероятным, чтобы двух людей... Да что там, тени людей, прильнувших к живым щитам, которые вдвое превосходили их своими размерами, можно было разглядеть с такого расстояния. И все же Сариса издала невольный стон, видя, как сжимается защитная экран стада. Казалось, чем шире становится водяной простор, тем сильнее неуклюжее ковыление связанных между собой дельфов раздражает животных вокруг и даже понуждает их к бегству. А потом ей показалось, что два человека оставили бесполезные попытки удержать рядом с собой стадо и решили сосредоточиться на своем продвижении вперед. От берега их отделяли уже несколько сотен метров, и на ее глазах они одолели еще метров пятьдесят с той же скоростью, что и раньше. Словно иллюстрируя ее мысли о везении, довольно большая группа дельфов осталась с ними, без всякого понуждения плавно двигалась теперь впереди беглецов. Вдруг Сарисса поняла, что уже около минуты они находятся в пределах прямой видимости Полифема, и резко повернула голову в сторону колосса. Заполненная мельтешащими тенями сфера лежала на своем месте. Или, кажется, чуть-чуть отодвинулась от берега? Ее взгляд снова метнулся к крошечным серебристым блесткам, уходящим тройкам, но не успев даже сфокусироваться на них, стал возвращаться к Полифему. И вот примерно на середине расстояния разделявшего сейчас пловцов и монстра, метрах в 150 от того места, где стояла она сама, узкая кипящая полоса, шрамом прорезала воду. Это был след, который оставлял на поверхности подводный бросок. Нечто, пущенное на перехват двум удирающим трио. Сарисса шагнула к той пушке, угол обстрела которой полностью покрывал сектор между ней и бухтой. Подняла ствол для дальнего прицела — Навелась на точку, где должны были пересечься пути водяного шрама и беглецов. Прикосновение к пушке, которая всегда прибавляла ей уверенности, на этот раз нисколько не успокоило. В сердце были пустота и ужас. Люди под дельфами, должно быть, увидели то, что к ним приближалось. Две тройки развернулись лицом к нападению секундой раньше, чем щупальца нанесли свой удар, и вода вокруг них заполонилась ядовитыми волокнами полифема. Еще через две секунды Сариса сделала первый выстрел. Цель была в двухстах с лишним метрах от нее. На самом пределе поражение силы гарпунной пушки. Только благодаря вертикальной наводке такой выстрел вообще был осуществим. Серебристая стрелка гарпуна, запев, взвелась высоко в воздух и тут же стала опускаться. Сариса невольно затаила дыхание, словно боясь сбить с правильной траектории снаряд, который, как она видела еще в момент его выхода из ствола, пошел точно в цель. Тем временем ядовитые выросты уже опутали переднюю тройку, как медуза опутывает своими щупальцами нечаянно заплывшую в них жертву, и вытолкнули серебристых зверей на поверхность, так что они заискрились, словно свежий памятник посреди черной кладбищенской травы, которая продолжала трудиться над тем, что было под ними. Ее движения своей неслучайной точностью напоминали движения человека, который приподнимает откидную крышку с целью достать то, что находится под ней. Линь вытянулся на свою максимальную длину и вдруг обмяк и вздрогнул, когда гарпун вонзился в спину среднего Дельфа из первой тройки. Одной рукой с Алис сорванула рукоять лебедки, и линь снова натянулся. Похоже было, будто крошечная машинка задумала поиграть в кто кого перетянет с гигантом Полифемом. Другой рукой она уже перезаряжала пушку. Второе трио, хотя тоже попалось в липкие объятия, было не настолько на виду, как первое. Сариса выстрелила, но сразу поняла, что промазала. Секунды, которые ушли на перезарядку, тянулись для нее словно годы. Тем временем из-под первого подбитого ею трио показался клок травы и руки человека, которые пытались ухватить Дельфа за спину. Обвитая точно змеями рука шарила в воздухе и, наконец, схватилась за древко гарпуна. «Да!» — завизжала Сариса. «Правильно! Держи линь!» Ее второй выстрел чуть-чуть не долетел до цели. Как только конец перестал разматываться, оголив державший его барабан, она выстрелила снова, и на этот раз гарпун пошел куда надо. Ее сердце наполнилось надеждой победить такого огромного врага, Отнять у него добычу еще никогда в жизни, точный расчет и геометрия, лежащая в основе ее стремительного искусства, искусство параболы стальных наконечников, жалящих, как острие булавки, не казался ей таким важным и значительным, как сейчас. А тем временем далеко от нее, крошечному Лао Коону удалось выпутать из змеиных колец свой торс и наполовину забраться на спины бьющихся в панике животных, пока огромные пиявки продолжали цепляться за его нижнюю часть. Это был Якс. Его бритая голова, освобожденная от дыхательного шлема, была видна ясно. Вот он уцепился обеими руками за гарпун. Третий выстрел достиг цели, и она начала сматывать лень. Когда он натянулся, она увидела, что три у животных теперь сопротивлялось лишь его тяге. Ни одно волоконце больше не цеплялось за них. В тот же миг она поняла, что сейчас увидит, а секундой позже и увидела. Сопротивляющегося Гелиона, который, молотя руками и ногами, стремительно продвигался через поляну черных, похожих на траву отростков, передававших его друг к другу по направлению к оку. Теперь они уже нисколько не скрывались, наоборот, образовали на поверхности воды что-то похожее на бороду, дорожку, которая вела прямо к Полифему. Сариса взвыла от ярости и изо всех сил сосредоточилась на том последнем, кого еще можно было спасти. Переключившись на магазин с гарпунами без линия, она принялась обстреливать ими зону вокруг Якса, надеясь скосить достаточно травы, чтобы дать ему шанс. А ведь оружейник боролся с настоящим титаном. Он и сам был гигантом с непреклонной волей, с огромными мускулами, которые сейчас от его усилий особенно четко выделялись в утреннем свете. Сила его сопротивления была такова, что он подтянул к тебе тройку дельфов и уже держался рукой за линь от гарпуна. Снаряды сарисы ложились с ним рядом, так близко, как только она осмеливалась их направлять, и в какой-то момент обоим вдруг показалось, что волокон, наплетающих его грудь, стало меньше. Он рванулся вверх, перехватился за линь еще на две ладони ближе к берегу, но и волокна не отступили. Они лишь перенесли свою хватку ему на плечи. Теперь они выгибали его назад, складывали в невозможном направлении. Сариса увидела, как его руки отпустили веревку, раньше, чем у ее ушей достиг громкий треск. Это сломался его позвоночник. Он осел на лужок, как уставший от работы человек ложится на травку, чтобы отдохнуть. Теперь Линь потихоньку подтаскивал к берегу всю его троицу. Лента из волокон, похожая на полосу скошенной травы, которая несла теперь Якса, а еще дальше и Гелиона, начала стремительно укорачиваться, не опускаясь при этом на глубину. Обоих несло вокруг острова по направлению к Оку, а оно продолжало лениво покачиваться на воде, и только когда жертвы были уже совсем близко, обратила к ним свой, как невольно подумала Сариса, жаждущий взор а красный ромб его зрачка пасти начал сокращаться и вновь расширяться в видимом возбуждении. «Когда она спустится?» — спросил Орсон Уэверли. «Мне нужны все отчеты, все до единого. Пока у меня ничего не связывается. Что она там делает?» Трое переглянулись. «Она плачет, Орсон», — ответил Немо Джонс. «Не трогай ее, она скоро опомнится. На минуту ей показалось, что она сможет их спасти». Биолог вздохнул. «Ладно, давайте пока снова пройдемся потому что мы имеем». пени и Яффит утверждают, что наблюдали процесс дефекации как у акул, так и у каракатиц. И те, и другие выбросили большие облака какого-то осадка в значительном количестве, и тот постепенно опустился в нижнюю часть сферы. А между тем, Нему еще раньше говорил, что видел, как большой скелет какого-то животного, возможно, китообразного, на его глазах засасывало внутрь того слоя, который устилает дно. Он весь подрагивал, и скелет постепенно уходил в его глубину. Китообразные существа обитают в водах этого озера, а Полифем не покидал его поверхность в последние два дня. Вывод. Во-первых, перед нами огромный детритофаг. Во-вторых, он охотится и добывает себе еду, нисходя с места, то есть шарит по дну такими же устройствами, какие используют на поверхности воды, и, возможно, поймал китообразное вчера ночью. Очень хорошо. «Только пока все это ничего нам не дает. Теперь о стаях. Тут мы тоже, по сути, не узнали ничего нового. Яффит и Пенни в один голос твердят, что видели, как каракатицы, кидаясь к добыче, делают конвульсивные движения, которые, возможно, являются чем-то обратным перистальтики. Но чем они накачивают тела, мы по-прежнему так и не поняли. Что это может быть?» Голос Уэверли звучал нетерпеливо и даже обиженно, как будто он бросал вызов воображению и прежде всего своему. «Пищеварительные жидкости? Чем тогда они питаются сами, если их функция только в том, чтобы размягчать добычу для полифема? А если он питает их, то каким образом? То же и с акулами. Вы все трое говорите, что видели, как они опускались на дно, даже когда их пуповины не были повреждены. Вы видели, как они терлись брюхами о донный ил, а потом поднимались назад, к стаям. Может, они пожирают донные отложения? Никто не видел, чтобы они там внизу работали челюстями». Все покачали головами, и Нимо ответил за всех. — Нет. — Чёрт, это уже слишком. А ещё что-нибудь новое вы видели? Какое-нибудь изменение модели коллективного поведения, к примеру? Как обе группы действуют внутри себя, или как они взаимодействуют? — Ну... Все лица, в том числе и слепое, повернулись к Пенни. — Знаете, я, конечно, не уверен, но у меня такое чувство, что обе стаи стали плыть в одну сторону сферы больше, чем в другую, как раз перед тем, как как Сариса начала стрелять. И она заплакала, хотя перед этим боролась с собой, чтобы ее голос не дрогнул. Неймо положил ладонь ей на руку, и она ухватилась за нее, и тут же сломалась. Перешла на медленные глубокие всхлипы-вздохи, на которые Оверли, казалось, не обратил внимания. Какая-то мысль не давала ему покоя. «Они тяготели к той стороне, где была добыча? пенни на стороне добычи?» «Да. Они все кружились...» И кружились, так что разобрать было трудно, но да, мне так кажется. оверли кивнул. Его лицо напряглось. Он даже скрипнул зубами, не разжимая плотно сомкнутых губ. У него это всегда значило, что он думает. Полустертые кровяные потеки на его щеках перестали напоминать дорожки от слез. Теперь они больше походили на боевую раскраску. — Яфет, расскажи мне еще раз про движение щупальцев-каракатец. Не они приближались к добыче, а раньше. «Ну что я могу еще сказать? Я уже все сказал». «Попробуй так. Вы все говорите, что щупальца у них не одинаковые. Одни короткие и тонкие, другие толще и значительно длиннее. И все они, в чем вы более или менее согласны, вибрируют все время». «Вот в этом ты уверен?» «Абсолютно. Никто, к примеру, не замечал, чтобы иногда вибрировали больше одни тонкие щупальца, а иногда почти исключительно другие, и только временами вместе». Глаза Нема тут же вспыхнули, и он посмотрел на яфита У того глаза тоже зажглись. яфит сказал. Да, именно так и было. Нема тоже верил. эверли распрямил спину, а его ладони осторожно легли на бедра. И акулы. Где-то в журнале есть запись, кажется, это говорил Якс, что глаза у них красновато-черные и собраны на спине в три треугольника, повернутые острыми концами к спинному половнику. Помню еще ты, Яффет сказал, что они напоминают тебе глаза дельфов. Правда, у тех глазных кластеров всего два, а не три, но... «Подожди», — сказал немо «Сариса, она что-то увидела». Даже выверли повернул свое незрячее лицо к холму, на вершине которого стояла гарпунистка. Все ее тело было напряжено. Поднеся к глазам бинокль, она внимательно смотрела куда-то в сторону полифема. Вот она опустила бинокль, подняла снова, затем окончательно повесила его себе на грудь, развернулась и бросилась к одной из невидимых снизу пушек той, которая контролировала сектор озера с монстром. Сарисса вздохнула и вытерла глаза. Так как сейчас она плакала лишь раз в жизни, в тренировочном лагере на Сигнусе-4. Ей было тогда 17, и она только что завалила свой первый экзамен по пушечной стрельбе. Завалила, то есть стала третьей в классе из 100 с лишним человек. Не первой. Тогда она ушла в дюны, окружавшие озеро, на котором каждый год проводили выпускные экзамены по стрельбе, бросилась на песок и валялась точно старая тряпка, всеми забытая и никому не нужная. Там она оплакала свою сокрушенную гордость, а заодно и те две плавучие мишени, которые ее горпыны оцарапали, но не пробили, так что цели, уйдя на секунду под воду, тут же снова показались на поверхности, где и покачивались, издеваясь над ее неудачей. Теперь перед глазами Сариссы, стоило ей закрыть их, точно так же вставали два лица. Только они уже не выплывут на поверхность из воды, в которую погрузились час с лишним тому назад. Она вскочила, развернулась в сторону полифема и плюнула в него с такой яростью, что если бы гнев мог влиять на химический состав вещества, то ее слюна неминуемо сделалась бы ядовитой, а глаза начали бы метать лазерные лучи. И в этот миг она увидела, как на дне прозрачной сферы образуется глубокая складка. Она посмотрела на нее в бинокль. Нет, это было что-то неестественное. Раньше Сарисса там ничего не замечала, а теперь залом увеличивался прямо на глазах, как будто вся толща ила корчилась в каком-то невообразимом усилии. Прошло еще несколько секунд, и титанический организм содрогнулся целиком — Да так что студенистые складки, сквозь которые Сариса смотрела с помощью увеличительного стекла, внезапно затуманились, и тут же складка над ней разгладилась, будто и не бывало. А она опустила бинокль, и только тогда, снова увидев полифема целиком, заметила, что в стенке прозрачной сферы, почти у самой границы с окружающими ее большими щупальцами, что-то кипит. Она снова поднесла к глазам бинокль. Только она навелась на эту непонятную турбулентность, как ее причина выскочила на поверхность. Это был глянцевый, непрозрачный эллипсоид размером примерно с половину рыбацкой лодки. Один его конец был вытянут сильнее, чем другой, и с него свисала пара жгутиков, метра может быть по три длиной. Медленно и неуклюже работая ими, новый организм преодолевал черный лужок отростков вокруг родительской сферы. Когда новоявленная тварь определилась с направлением своего движения, Сариссе показалось, что ее особенно привлекают мелководья вокруг острова, потому что ее маршрут явно начал тяготеть к точке чуть в стороне от того мыса, где она стояла. Женщина отреагировала немедленно. Она бросилась к ближайшей пушке, опустила ее ствол вниз и замерла. Тварь была уже в зоне обстрела, но она ждала, когда либо подойдет еще ближе, чтобы выстрел получился безошибочным либо начнет поворачивать еще куда-то, и тогда уже надо будет стрелять в любом случае. Она слышала, как товарищи окликают ее снизу, но даже головы не повернула, не желая рассеивать внимание ни на секунду. Их общий враг подставился, выпустив наружу маленькую часть себя, и упустить ее не входило в намерение группунистки. До твари оставалось не больше сотни метров, когда Сариса увидела пузыри, которые облепили ее бока, и поняла, что она погружается на дно, продолжая при этом медленно продвигаться вперед. Она выстрелила. В воздухе злобно свистнул линь. Гарпун змеей впился в самый центр мини -сферы. Усики продолжали бессильно биться в воде, но, как показалось Сариссе, без особенного возбуждения. Еще она обнаружила, что сама сфера была твердой лишь снаружи. Внутри ее заполняла студенистая масса. Быстро вращая рукоятку лебедки, она подготовила другой гарпун и сделала второй выстрел. На этот раз целясь в хвостовую часть, где, как она надеялась, окажется что-то вроде мускулатуры, и ее снаряду будет за что зацепиться. Цель была у нее как на ладони. Она глазами увидела то место на ее поверхности, в которое войдет острие гарпуна еще раньше, чем сделала выстрел, и почти тут же начала вращать рукоять, вытягивая линии. Она уже подтягивала добычу к берегу, когда появились ее товарищи. Это выбросил полифем. Его дно сморщилось и вытолкнуло из себя вот это на другой стороне, сразу под поверхностью воды. Обе лебедки вращались, начиная поднимать из воды добычу, которая была уже прямо под берегом. Большой жирный пузырь полз, подрагивая вдоль отвесной каменной стены наверх, а его жгутики продолжали механически взбивать воздух. Вся группа наблюдала за ним в молчании, пока Нему не произнес. «Полифем сейчас это видит, если вообще может видеть. Он это слышит, если вообще может слышать, но не вмешивается». «Полифем и видит, и слышит», — отозвался Уорсон Уэверли, — «но не умеет думать». Эта штука не добыча, раз она вышла из его тела, а все, что не добыча, не представляет никакого интереса для нашего крупного, но не сообразительного друга. Пятеро людей окружили эллипсоид и стояли, наблюдая за тем, как постепенно затихают движения его усиков. Со стороны могло показаться, что они собрались на вершине прибрежного холма для того, чтобы совершить жертвоприношение. Предметы, которые потребовал принести в оверлик, как только организм был поднят, подтверждали эту иллюзию. Яфет, Нему, Пенни и Сариса все вооружились фленшерными ножами. А еще Яфет поорудовал над пластиковыми веслами их спасательных плотов промышленными лазерами, которыми были оснащены их лодки. Получился большой черпак, вилы и пара громадных щипцов. А еще сито, наспех слепленное из кусков кабеля. На камне возле тупого конца жертвенного животного стоял бортовой журнал. Его записывающая консоль вполне могла бы сойти за абстрактное изображение лица некоего божества, у милости ведь которой был призван этот культ, усилителя памяти группового сознания. Именно ему ослепленный жрец намеревался скормить все невидимое для него приношение до последней крохи, надеясь получить взамен знания, в котором и он сам, и другие просители отчаянно нуждались. Тёплый ветерок омывал жертву. Двигательная сила постепенно покидала её жгутики, которые шевелились всё медленнее и медленнее. Её гладкая поверхность, раньше слегка просвечивавшая, теперь затуманилась и пошла морщинами. В полной тишине Сариса сказала. «Думаю, она уже достаточно ослабела. Можно резать. Давайте вскрывать». «Помните», — сказал Уэверли, — «начинать нужно с покрова». Если он обладает специфической структурой, снимайте его по частям и как можно осторожнее отделяйте то, что лежит под ним». Поначалу, когда флэншерные на живых руках только приступили к работе, все докладывали, что никакого четко определяемого покрова не существует, но это оказалось ошибкой. Внешний слой отличался от внутреннего содержимого, только его толщина, как выяснилось, превышала 2 фута. Состоял он из желатиново-волокнистой материи. Во внешних слоях волокна почти сходили на нет, но чем дальше люди углублялись, тем более выраженными и заметно окрашенными становились пучки волокон, пока на стыке с нижележащими тканями не превратились в сплошной ковер, плотно прижатых друг к другу подобий морских анимон с черными щупальцами. Эмбрион луга-медузы. Если у кого-то еще и были сомнения касательно происхождения этой твари, тут они отпали. Внутри каверны, выстланной темными пучками волокнистых окончаний, помещалась гладкая продолговатая капсула размером примерно в два человеческих роста. Ее поверхность была образована тонкой и жесткой тканью из круглых пластинок, соединенных внахлёст, что в целом производило впечатление гигантского кокона. Отправлявшие ритуал вскрыли поверхность этого саркофага целиком. Они трудились с наслаждением, разбрасывая по прогретым солнцем камням вокруг черные, дряблые лохмотья тканей, покуда не обнажили сердцевину этой живой торпеды, которая лежала теперь перед ними на возвышении из-за ее собственных покровов, будто на алтаре, грубо вытесанном из того, что было дано природой для ее защиты. Уэверли, считая, что время пришло, решил. «Режьте ее на три части, только осторожно и постепенно, по стыкам в оболочке». Ищите ярко выраженные внутренние структуры, а если найдете, то заглядывайте друг к другу, чтобы понять, в каком соотношении с размерами всей личинки они находятся. Когда дойдете до половины, вскрывайте ее по всей длине, желательно по стыку, если таковое обнаружится. Его команда жрецов вскинула свои окровавленные орудия и с жаром вернулась к работе. Резали сосредоточенно. Даже если бы жертва размерами не уступала родителю, то и тогда их желание вырвать у нее все до единой тайны не ослабилось бы ни на грамм. Но откровения не пришлось ждать долго. Пластинчатая оболочка оказалась тонкой и легко поддавалась усилиям ножей, а под ней, как все сообщили в один голос, открылась очень нежная серая волокнистая ткань. Макроскопически она была лишена иных характерных признаков, а когда искатели углубились в нее сантиметров на 30, то им стало казаться, что внутри кокона ничего больше нет. И тут нож Сарисса ударился обо что-то твердое. Яфит Пинни тут же принялись ей помогать. В три ножа они выскребли вокруг твердого объекта ямку, освободили его от волокнистых пут, выговорили. Это оказался человеческий череп. Серая волокнистая масса не только облепила его снаружи, но и заполонила изнутри, образовав серые псевдоглаза в глазницах. Сарисса подняла его к солнечному свету. Ее глаза встретили тусклый взгляд, и все ее лицо переменилось. Точно она пыталась прочесть какое-то послание по этой маске. Она сказала, «Он свежий. В носовых отверстиях еще остался хрящ». Немо подошел к ней сзади, протянул руку. Осторожно взял у нее находку и передал Яфиду, а сам обнял ее за плечи. Жилы на его руках вздулись так, точно крепостью своих объятий он словно жгутом хотел задушить поднимающиеся в ней сейчас ужас и боль. Она с ничего не выражающим лицом позволила ему отвести себя в сторону и усадить на камень. Там и осталось, смотря на озеро. Это открытие так взволновало Уэверли, что он даже попросил их подвести его ближе к месту находки. Подобно тому, как скупец трясущимися от жадности руками ласкает золотую монету, так и он, дрожащими от возбуждения пальцами, обшарил выемку, где был найден череп, и ощупал окружающие ее ткани. Слепой Авгур, он читал будущее по внутренностям чуждоим твари. Он лежал в глубине высокоспециализированной структуры. Он попал туда не случайно. «Вскройте его. Вычерпайте ткань, которая заполнила его изнутри». Череп едва успели вскрыть, как уже обнаружили кое-что внутри. Белые яйцевидные образования, каждая размером с большой палец, с числом около дюжины, плотно окруженные той же серой тканью. С помощью пенни Уэверли разломил одну из них и с непревзойденным тщанием исследовал его внутренности. «Слушайте», — заговорил он, — «надо сделать что-то вроде гребня, и чтоб зубья у него были как можно чаще. Пусть яфет этим займется, а вы пока начинайте вилкой, которая у вас есть». Где-то внутри этой массы должно быть яйцо. Оно может быть спрятано в куске добычи или лежать само по себе. Будет оно больше или меньше этих, я не знаю. Возможно, примерно такое же, и формы может быть любой, но будем надеяться, все же достаточно похоже на яйцо, чтобы вы смогли опознать его. Нему и пени, это ваша задача, а я пока вскрою еще несколько из этих. Сариса, возьми нож и щипцы, будешь мне помогать. Только сначала нам надо будет соорудить что-то вроде стола. Сариса? Она молча подошла и также безмолвно коснулась его рукой. Авгуры снова углубились в работу. Немного погодя, они все вместе собрались на вершине холма. Уэверли сидел у импровизированного рабочего стола, за которым они с Сариссой вскрывали тайны внутреннего устройства объектов, вынутых из черепа. Там же лежали четыре черных шарика, размером примерно в половину тех, что были обнаружены в черепе. Их выгреб из тканей саркофага Яфит. Он закричал. «Орсон, я нашел! Они черные, немного похожи на икру дельфов. Мельче, плотнее, лежат отдельно, а не кучкой, но по форме, как икринки». Уэверли тут же выпрямился. Созвал всех к себе, но когда они подошли, еще долго молчал. Они ждали, а яркие клочья плоти, результат их работы, были разбросаны повсюду. Ломти, целые глыбы чужеродного жира окружали их со всех сторон точно причудливые биоскульптуры, которые они только что закончили ваять. И в каком-то смысле так оно и было, ведь из этой непостижимой человеческим разумом формы жизни им удалось вырубить смысл, тайную основу существа, которая держала их в плену на этом острове. Но вот Уэверли поднял на них слепое лицо, улыбнулся едва заметно, точно наслаждаясь теплом, которое изливало на него солнце. Он открыл рот, чтобы заговорить, но промолчал и закрыл его снова. Так повторялось несколько раз. Точно его мозг был переполнен словами, и он не знал, какое из них выбрать. Глаза дельфов реагируют на малейшее движение не хуже, чем глаз прыгающего паука. И мы с вами только что подтвердили, к нашему общему удовлетворению, что присущие им разрешение и восприимчивость к деталям, в том числе и самых мельчайших структур, намного превосходят наши. Полифем не ест дельфов. Это прозвучало как очень саркастическое вступление к скандальному докладу, прочитанному на научной конференции. оверли умолк, явно пытаясь отрезвить себя. Думаю, главная причина в том, что прежде независимые организмы с большей или меньшей определенностью, могущие быть отнесенными к отряду дельфинидов, в системе полифема превратились в действующих сапрофитов. Именно они первыми получают свою долю добычи организма хозяина, и они же служат ему глазами. Он заговорил быстрее, точно спеша посвятить товарищей в свою новую точку зрения. Вот вам моя догадка. Поначалу полифемиды поглощали предков акул в качестве еды, но в какой-то момент те проявили необычную устойчивость к его пищеварительным энзимам и научились жить внутри него, получая свою долю добычи. Если полифемиды и впрямь похожи на те крупные литеральные аналоги, о которых я говорил раньше, то они должны были обладать лишь тактильной чувствительностью. Плюс может быть зачаточной способностью к развлечению света. То есть те из них, кого при помощи хорошо развитого зрения наводили на добычу их сопрофиты, наверняка питались лучше, чем другие. Также и сопрофиты, следуя простой эволюционной логике, получали отличный стимул для того, чтобы лучше выполнять свои обязанности при организме хозяина. Я убежден в том, что так обстояло дело и с каракатицами. Их щупальца действуют точно так же, как в волоске нашего собственного органа корти – Когда вибрируют мелкие, регистрируются звуки более высоких частот. Когда крупные, то низких. Однако все они постоянно находятся в процессе вибрации, поскольку большая часть средобитания характеризуется смешением частот. каракатица это уши гиганта. Как бы странно это ни звучало, у меня нет в этом ни малейшего сомнения. Оба плененных вида развили со временем каудальный нерв, соединяющийся с нервной системой самого гиганта, который, я уверен, находится в его базовом слое. Келп Тоже ее часть, возможно, как-то связанная с питательными и дыхательными функциями. Если белок этого яйца аналогичен тому, что у него внутри, а я думаю, что так оно и есть, то тогда базовый слой гиганта есть не что иное, как громадный нервный узел, место связи полифема с его сопрофитами, а также из впитывания питательных веществ. А когда его сенсорным помощникам приходит пора размножаться, их яйца тоже падают в этот слой, Каракатица откладывают свои яйца в падаль, прежде чем она успевает опуститься на дно и всосаться. Вполне возможно, что во взрослом состоянии им вообще не нужна пища, так как они еще личинками получают запас питательных веществ, которого им хватает на всю жизнь. Акулы опускаются на дно и откладывают там свои яйца прямо в грунт. Эти генетические посылки затем попадают, видимо, туда, где формируется личинка организма хозяина, и включаются в нее. Таким образом, биологическое партнерство продолжается дальше. В то время как те, кто не попал в материал полифемовых спор, несомненно выводят потомство эндосоматически, чтобы восполнить недостаток сенсорики взрослого организма хозяина. А что до пищевой диспропорции между хозяином и его сопрофитами, то оно куда меньше, чем я думал, ведь когда организмы глаза и организмы уши погибают, их трупы наверняка падают на дно и питают того же самого хозяина. Тут выверли умолк, но с таким видом будто прервался ненадолго. Он сидел, а по его лицу пробегала хитрая улыбка. Точно он бросал своим друзьям вызов. «Догадайтесь, мол, что знаю». Нему сказал. «Значит, если эти акулы так близки к дельфам, если глаза у них устроены одинаково, то мы сможем ослепить их нашими красящими гранатами». Уэверли хохотнул. «Никто из его товарищей еще не слышал, чтоб биолог веселился так откровенно, и тут все пятеро заговорили разом». Но когда первый порыв восторга рассеялся, а с ним улегся и шторм самых невероятных идей, которые все выдвигали одновременно, биолог произнес, «Слушайте, думаю, мы можем это сделать. Если все сработает, то будет положено начало, и мы получим, если не немедленный результат, то, по крайней мере, большое удовлетворение. Но этого может оказаться недостаточно». Не исключено, что даже будучи ослепленным, он сможет поймать нас, ориентируясь только по звуку, поэтому у меня есть пара тактических соображений, которые я хочу добавить к вашим идеям. Давайте сейчас спустимся на пляж, завершим наш план и приступим к его выполнению.